Ловушка захлопнулась. Мама смотрела на Егора влюблёнными глазами. Я пробовала с ней перекинуться хоть парой слов наедине, но она никак не могла отойти от шока. Повторяла, как заведённая, как она безумно рада, что мы помирились. Какая у нас славная семья. Как нам пойдёт совместный отдых. А потом мама сказала, что Егор спас их с Вероничкой. И я снова поплыла. Вцепилась в дочку и зарылась лицом в её волосы. Она обвела мою шею ручонками и поджала ноги. И уже через несколько минут уснула. Это была её самая лучшая суперспособность – моментально засыпать в любой ситуации. Мама, стараясь не разбудить внучку, поцеловала меня в щёку. Я подняла умоляющий взгляд на Егора, но он отрицательно качнул головой. Мама без возражений дала Петру Петровичу себя увести. Егор пояснил шёпотом. «Нам надо самим привыкнуть жить вместе. Нину Викторовну не надо посвящать в тонкости нашего договора. Её пока поддержат в санатории. Если надо, ты сможешь ездить к ней в гости. Но жить вместе не получится». Всё, что он говорил, было правильным. И мамин отъезд в санаторий, и наше совместное проживание до визита в Эмираты. Но всё это приближало момент безвозвратного подчинения Егору. Это ужасно пугало и наполняло душу беспросветной тоской. Поэтому я хотела делать что угодно, лишь бы не оставаться с ним наедине. У Морозова на этот счёт было другое мнение. Он помог мне подняться на ноги. Протянул руки к ребёнку, чтобы взять самую дорогую для меня ношу. Но я не отдала. Не доверяла Морозову. Не могла положиться на него в отношении девочки, которую он ненавидел и считал причиной нашего расставания. Поэтому несла дочь сама. Егор открыл нам двери, помог усесться в машину, а потом занял место рядом с водителем, отдав нам заднее сиденье полностью. Я была рада даже этой небольшой передышке. Задержки перед прыжком в пропасть, перед возвращением в дом, в котором я застала мужа с любовницей. А теперь... должна была исполнять там все его прихоти. Даже когда Егор открыл передо мной дверь машины, я медлила. Смотрела на знакомые окна, которые так когда-то любила, на лужайку перед крыльцом, где часто ходила босиком и сидела в кресле с чашкой кофе. Крыльцо, с которого убегала волоча за собой чемодан и чудом не сломала себе ноги в ночь внезапного возвращения из командировки». Душу наполняли противоречивые чувства. Радость и ностальгия по счастливым годам семейной жизни намертво схлестнулись с болью предательства, свидетелем которого я стала в этих стенах. Егор протянул руку. Выходить не хотелось, но и остаться в машине навечно я бы не могла, поэтому позволила себя вывести наружу, проводить в дом. Я смотрела на знакомую планировку комнаты и не узнавала их. Мебель была переставлена и частично заменена. Развернута мягкая мебель. В гостиной заменена обивка диванов. Повешены новые шторы. Убраны ковры и катки с растениями с пола. На стену повешена репродукция Кандинского. В столовой деревянный гарнитур с резными стульями заменили на стеклянный стол с хромированными ножками. Исчезли этажерки с книгами. На стене появился огромный экран. комнаты превратились в какие-то филиалы космических кораблей, стекло, металл, экраны. Всё это я заметила, проходя к лестнице на второй этаж. Мне стало неприятно, что наш уют был так бездушно разрушен. Дом выглядел, как разоренное гнездо. «Я живу в гостевом крыле, второй этаж оставляю вам. Можете расположиться в спальне и детской», — прошептал Егор. «Он помог мне подняться по лестнице», и распахнул дверь в нашу спальню. Шагнув в комнату, я замерла, хватая ртом воздух. Меня накрыло с головой. Я оказалась не готова к тому, что в комнате всё останется таким, каким было во время нашей семейной жизни. Мне захотелось бежать отсюда, не разбирая дороги, спрятаться от воспоминаний, разрывающих душу, прекратить пытку прошлым и неизвестным будущим, вырваться из-за подни. Я повернулась к выходу и увидела, как закрывается дверь. Щелчок замка оглушительно оповестил о том, что выхода больше нет. Ловушка захлопнулась.